Марта хотела пройтись по берегу Марны до Лаваренна. Мы пообедали напротив Острова Любви. Я предложил сводить её в музей французского Экю. Первый в моей жизни музей, который я посетил ещё ребёнком и который произвёл на меня неизгладимое впечатление. Я взахлёб расписывал его Марте как нечто совершенно замечательное. Но даже когда мы самолично убедились, что это не музей, а посмешище, я не захотел признать своего заблуждения. Как же? А резцы самого Фюльбера, а остальное? Я ведь во всё это верил. И я оправдывался, убеждая Марту, что хотел всего лишь невинно над ней подшутить. Она не верила, потому что не в моих привычках было над чем-то подшучивать. Честно говоря, Эта неудача навела меня на грустные размышления. Я говорил себе, быть может, и любовь Марты, в которую я сейчас так верю, обернётся потом грубой подделкой, как музей французского ЭКЮ. А всё потому, что я часто сомневался в её любви. Порой я задавал себе вопрос, а не был ли я для неё всего лишь развлечением от нечего делать? Случайным капризом, от которого она могла избавиться в любой момент, стоило лишь окончиться войне. «Но ведь бывают минуты», — говорил я себе, — «когда глаза, губы не могут лгать. Однако даже наименее щедрый человек может, напившись до пьяна, сердиться, если вы отказываетесь принять от него в подарок часы или кошелек. При этом он так же искренен, как если бы был трезв. Люди лгут чаще всего именно в те моменты, когда якобы не могут солгать. Так что верить женщине, когда она не может солгать, все равно, что верить пьяной щедрости какого-нибудь скряги. Моё ясновидение было всего лишь более опасной формой моей же наивности. Сам себя я считал не таким наивным, каким был на самом деле, правда, в несколько ином роде. Ведь наивности не избегает ни один возраст. Причем наивность старости вовсе не значит наименьшая. Она просто другая. Моё пресловутое ясновидение лишь напускало туману, заставляя меня сомневаться в марте. И даже не столько в ней, сколько в себе самом, потому что я считал себя недостойным ее. Будь у меня тогда хоть в тысячу раз больше доказательств ее любви, я бы все равно не стал от этого менее несчастным. Я слишком хорошо знал ценность того, в чем никогда не признаются любимым из страха показаться смешными, чтобы не предположить и у Марты, того же удручающего целомудрия, что и у меня самого. И я страдал из-за невозможности проникнуть в её душу.